«Радость. открытия, Отчет «Монография». В 1873 году вышел третий том записок РГО по общей географии. Все его содержание – отчет Кропоткина и Полякова об Олегминско-Витимской экспедиции 1866 года. Просто отчетом названа эта книга, несомненно оригинальная по форме и богатая по научному содержанию. В ней 10 глав. Статья Фердинанда Мюллера о климате Вознесенского прииска с комментарием Кропоткина под названием «Еще несколько слов о климате Вознесенского прииска». Таблица результатов метеорологических наблюдений, проводившихся Кропоткиным в время экспедиции с 23 мая по 17 сентября 1866 года в приложении «Сборник высот, определенных барометрическим способом в Восточной Сибири с обширным введением Две карты, два разреза профиля, 15 рисунков. В том же томе напечатана статья Полякова «Географическое распространение животных в юго-восточной части Ленского бассейна», к которому приложен список обнаруженных им видов зверей и птиц. Общий объем книги – 906 страниц. После введения на 96 страницах и оглавления следует хронологический очек маршрута. Он предваряется исторической справкой – в которой изложены основные моменты истории поисков скотопрогонной тропы списков на юг. Ежегодно по тайге с целью разведки и месторождения золота бродило множество партий, но от них не поступало никакой информации, которая была бы полезна для познания края. И Кропоткин, пользуясь случаем, в предисловии обращается ко всем в Восточной Сибири с просьбой о том, что в каждой партии постоянно ежедневно записывалось, по какой речке шли в течение дня, куда сходятся ее вершины, нет ли там перевала куда-нибудь, если есть, то удобен ли он и так далее. Если бы мы имели поле по подобных маршрутов, то наши карты давно были бы приблизительно похожим изображением страны. Образные художественные картины природы, вкрапленные в отчет, помогают более глубокому пониманию описываемого. Проведем несколько примеров. Постоянно забираясь все в более и более дикую горную страну, мы спустились по такому глухому ущелью, где единственной дорогой нередко представлялась заваленной громадными глыбами русства буйного горного потока. Два дня мы тянулись по этому непроходимому ущелью, и, наконец, 23 июля к вечеру вышли сразу на обширную равнину, растевавшуюся в широкой продольной долине Муи. Роскошь этой долины поражала нас после сумочных сцен горной страны. Окружающие нас горы, да нельзя однообразны. Это гольцы с округленными вершинами, покрытые оспами, на которых изредка выступают пятна желтых ягелей и редкие особи лицениц елей. Вообще вся эта местность, весь этот перевал через северо-муйский хребет, в высшей степени неудобно проходим. Когда тунгусы на Муе спросили меня, Такую же падию поднялись мы на хребет, и я рассказал вам, какую именно, то удивлению их не было конца. «Мы тут и на ленях теперь не ходим», – сказал мне один старик. 22 июля, идя вверх по ручью, перебираясь через мшистые и болотистые покровы, которыми одета каменистая особь, мы в полутора звезд от ночлега дошли до довольно большого озера, где ручей берет начало. Озеро обставлено с боков высокими горами. так круто размытыми дождями и тающим снегом, что на склонах их едва держатся лишь крупные обломки слюдистых сланцев и гнейсов. Всего пересечено пять хребтов, пройдено по долинам около 30 речек и ручьев, 13 перевалов, и каждое урочище нашло отражение в тексте книги, каждая речка, каждый подъем и каждый спуск, объяснены некоторые из местных терминов и топонимов. В книге присутствуют отступления, вроде бы не относящиеся непосредственно к ее теме, но, несомненно, интересные для читателя. Собственно, ведь все научные обобщения, сделанные Кропоткиным, не имеют прямого отношения к цели экспедиции – поиск погодного пути, но без них отчет не поверил бы в значение научной работы. Нельзя пройти мимо отступления об венках-проводниках. Кропоткин дает чрезвычайно высокую оценку роли в благополучном исходе экспедиции, которую сыграли ее проводники. Специальные главы посвящены географическим и геологическим исследованиям долины Лены, Потомского нагорья и Лена-Витимского возраздела. В них сосредоточены главные научные результаты экспедиции. Личное наблюдение геологического строения берегов Лены позволило разобраться в противоречивых взглядах. Кропоткин возражает Мидендорфу. принимая точку зрения Эрмана и Меглицкого, высказанную в 1857 году, рассматривает их почти неоспоримо доказанное, что известняки, выступающие в долине Лены между Киренском и Олегминском, древние красного песч... песчаника, лежащего горизонтальными слоями между Кочугом и Кидинским. Особый интерес проявляет Кропоткин к новейшим отложениям в долине Лены, на которые, по его мнению, до сих пор слишком мало обращали внимания. а между тем это толще мощностью до 30 метров и более. Знакомство с тремя обнажениями иловатой глины убедило в том, что это лес, похожий на известный рейнский и гималайский. Он пишет, что изучение этих отложений могло бы прояснить вопрос о ледниковом периоде в Сибири. Этой теме, которая становится главной во всех географических работах, Кропоткин посвящает седьмую главу книги, названную «Распространялись ледниковые явления на Сибирь». Она начинается словами: важность вопроса, поставленного в начале этой книги, кажется, нечего и доказывать. Мы до тех пор не будем в состоянии правильно понимать явления, в настоящее время представляемые орфографию, флорую фауну Сибири, пока не вырешим вопросы о том, принимали ли ледники и плавающие лиды какое-либо участие в том, чтобы придать Сибири настоящую физиономию или нет. Пока не будем знать, Какие изменения потерпевал климат Азии и Сибири, в таком сравнительно близком от нас пошедшем, как постплиценовый ледниковый период? Вопрос облом оледенении Кропоткин связывает с проблемой климата и полиографии, физической истории, не только Азии, но и всей планеты. Он сетует на полное отсутствие данных о распространении ледниковых следов в Сибири. Их получено уже немало в Альпах, в полярных странах. и даже в Тяньшане, Автор упоминает замечательного географа зоолога Северцова, но Сибирь до ныне остается особняком. Ответа на вопрос не дал даже такой исследователь как Мидендорф, склонявшийся больше к отрицательному взгляду на существование в прошлом сибирского оледенения. Кропоткин считает, что полностью отрицать древнее оледенение Сибири нельзя. Тогда следовало бы ответить на вопрос, почему его не было? То ли климат был более теплым, чем в Сибири у странах, то ли более сухим. Нужны факты. Кропоткин обнаружил. Убежденный, что Сибирь не представляет следов ледникового периода, я помалу помал должен был оступить перед очевидностью фактов и прийти к предположенному убеждению тому, что ледниковые явления распространялись и на Восточную Сибирь, по крайней мере, на северо-восточную ее часть. Кропоткин описывает встреченные им на Потомском и Витимском Пасхогорьях отполированные и изображенные скалы и эротические буждающие волны, явно принесенные издалека со стороны распространения ледникового периода на Сибирь. Эти доказательства встречены были еще раньше в Саянах, на реке Оке, а потом на Патомском Нагорье. Убедительно на нескольких страницах он обосновывается вывод о ледниковом о происхождении. Кропоткин описывает их и морены, оговариваясь, что он, перед такого типа, не сложностями и отложениями не был, поэтому твердо не решается их назвать. Но среди приводимых им самим описаний он уверен, что окажутся несомненные морены, остающиеся только оступившими ледниками. Затем акта переходит к второстепенным доказательствам ледниковой гипотезы. Ими он считает обилие ныне высыхающих озер, стегонных хребтов и на плоских возвышенностях. Они – наследники ледникового периода, так же как и лес, ледниковую гипотезу, происхождение которого Петр Алексеевич одним из первых отстаивал. Изучены факты, приводимые против ледниковой гипотезы. Их неосновательность показана на многих примерах. Глава о ледниковых явлениях выглядит как отступление, она вклинилась в технологическую ткань книги. Описан резкий переход от Патомского нагорья. так Рапотки назвал горную страну альпийского типа, пресеченную на пути к Прискам, к более мягким, сглаженным формам рельефа. С вступлением в долину реки Нигри, собственно, горы, пики исчезают, и те возвышенности, которые составляют стены пади у Тихоно-Задонского Приска, уже не заслуживают названия гор. Причина этой перемены в изменении характера горных пород. Здесь преобладают глинистые сланцы, хотя и Сольно Но за рекой Вачи возникла новая Градогор, система ленско ветинского возраздела. Высшая точка этого хребта, представлявшего собой группу гольцов, располагающихся преимущественно в линейном направлении, на которую Кропоткин поднялся, называлась Веткин-Голец, теперь Голец-Кроленко. А открытый им в 1866 году хребет был нанесен на карту по вашим здесь Обручевым, спустя почти 30 лет. как хребет Кропоткина. Петр Алексеевич пишет об интересных архитических наблюдениях, сделанных в горах Восточной Сибири. Так, поднимаясь на вершину гольца, покрытую лишь обломками остроребрых плит крименистых сланца, он заметил, что лиственные леса по, по мере подъема исчезают, но их место не занимают как обычно заросла кедрового сланика. Он заменяется до некоторой высоты низкорослым брезняком. Таких измышлений о всеобщей зависимости и взаимосвязи всех элементов природы немало в тексте отчета. В последней десятой главе Крапоткин определяет горную область к юго-востоку от Потамского нагорья как альпийско вединскую горную страну, одно орографически неразрывное целое. За долиной Муи она переходит в паскагорье. В этой главе он считает необходимым остановиться на проблеме деления нагорий на горные страны и Пасхогорье. Против такой классификации выступил, в частности, один из выдающихся географов Винюков. В довольно пространном теоретическом отступлении Кропоткин объясняет свое понимание типа Плоскогорья. Горная страна – это быстрая смена высоких гребней и глубоких долин и ущелий их разделяющих. Значительные амплитуды высот на малых расстояниях. У Плоскогорья нет контрастов, рельеф однообразен. Эти две крайние категории дают некоторую меру для определения степени побежения каждой данной местности к одному из двух крайних типов. Кропоткин впервые указал на существование огромной системы Пасхогорий Нагорной Азии, дал общую картину этой горной страны, верно обрисовав и многие ее детали. Впоследствии в 1890 году в этом районе работал Обручев. Книга Кропоткина стала основой для его исследований. Он неоднократно подчеркивал ее высокую научную ценность. И в знак признания его заслуг назвал хребет с долины Негри именем Кропоткина. Большое значение придавал, обучив открытию Кропоткиным древнего владения в Сибири и подержал выводы. Как приложение к отчету помещен сборник высот, определенных барометрически в Восточной Сибири. Это итог огромной работы, проведенной Кропоткиным в целях получения материала для аэрографических построений. Список барометрических высот, определяемых по разности показаний барометра, зависящих от высоты, вошло более 80 точек, свыше 300 из них вычислены самим автором на основе его собственных данных. Это предисловие к сборнику настолько капитально, что его вместе с последними можно было бы назвать книгой в книге, в которой происходит как бы прорыв из пространства экспедиции в огромный регион Восточной Сибири, и не только в него. пространстве всего Северного полушария, поскольку в таблице включены бытические высоты многих пунктов в Европе, Азии, и Северной Америке. Такой глобальный разворот темы характерен для других работ Капоткина, но впервые, пожалуй, он продемонстрировал в отчете об Алекминско-Витимской экспедиции на печатном Петербургской типографии на Ватерском острове в 1873 году. Итог работы карта. Важнейшим делом считал Кропоткин составление карты Олихминска-Витимского края. Он убедился, что карта сибирской академической экспедиции очень неполна и неточна. Помимо данных глазомерной съемки Машинского, при работе над картой Кропоткин использовал материалы маршрутов гидзиста Жарова, второй год, топографа Нахвалина, 1965 год, распросные карточки, собранные Рухловым и самим Кропоткиным в встречах с местными жителями. Он с Даже принялся изучать эвенхийский язык, в всяком случае словарь, который имел около 200 слов. Каза закончена в начале апреля 1867 года, перед самым отъездом Кропоткина из Иркутска.